Глава 19. Боже, если бы я знала, что это только начало моих страданий. После того, как я приняла душ, Фэл принялась меня приводить, по ее словам, в подобающий вид. А именно, мое мучение началось с того, что наша неугомонная хозяйка принялась меня одевать в платье этого мира. Про прическу молчу. Экзекуция вполне терпима, но платье что вы делаете я дышать не могу взвыла я когда она начала затягивать шнуровку терпей красавица искусство требует жертв пыхтят от натуги начала приговаривать она тебе нужно дракона сразить чтобы он воспылал к тебе страстью да вы что совсем что ли мне наоборот нужно стать менее привлекательной возмутилась я да «И вызвать этим подозрение? Начала она рассуждать, продолжая затягивать на мне платье для пыток. «Сама посуди. Все девушки будут пытаться выглядеть как можно лучше, а ты наоборот, в страшилище решила превратиться». «Что он подумает?» «Как не противно, но что-то в этом есть». «Согласна. Но при чем здесь искусство? Я на него не подписывалась». Заортачилась я вновь, ведь уверена, что эта дама ради просмотра страстей старается. А ну, циц! И что удумала? не соглашалась она. Тебе мало за сегодня промахов! Начала бить она по-больному. Согласна, с промахами перебор, не стала я спорить. Так вот, чтобы такого больше не было. Слушай, мудрую, Фел, глядишь и продержишься недельки три. Что-то я в этом сомневаюсь. Мне наоборот кажется, буду ее слушать и трех дней не продержусь. Посему я вновь взбунтовалась. Да я вообще не собираюсь с драконом шашни крутить. О каких вы постоянно сроках толкуете? У меня задание, а не брачные игры. И вообще зачем мне наряжаться, если я на работе? Продолжала сопротивляться ее натиску. «Так я тебя тоже не ахти, как вырядила, так средненько!» Завязывая шнуровку, невозмутимо ответила она. «Хочется верить!» Только пробурчала я в ответ, как дверь открылась, и к нам в комнату вошел Дариил. Увидев меня, он немного растерялся, а затем, взяв себя в руки, изобразил что-то наподобие улыбки. «Какое преображение, пташка!» Начал он. «Нормальная», — хмуро ответила ему. «Я бы так не сказал. Когда я тебя встретил, у тебя волосы дыбом стояли после полета. Забавная ты тогда была», — усмехнулся он. «А сейчас ничего так. Хоть на девушку стало похоже», — описал он мой внешний вид накануне. «Ну и что мне теперь с этим комплиментом делать?» Мельком посмотрела на подоконник а на миг выглянула из-за горшка с цветком и мимикой показала, чтобы я изобразила смущение. Покраснеть, конечно, я не могла, а вот глазки потопить постаралась. Надеюсь, что дурой не выгляжу, посмотрела на нашу хозяйку, по ее выражению лица стало понятно, справилась, а значит, не все потеряно. «Ну что, пойдем посмотрим на твоих подопечных?» «Заодно и владыку увидишь», — показал он мне глазами на свою руку. «Хоть это умею», — мысленно обрадовалась я, беря кавалера под руку. Так вот мы, как чинная пара, проследовали к месту, где должно было проходить представление первого потока претенденток владыки. В зале барышни были разодеты так, что я поверила Фэл. Она меня одела по-рабочему. а сколько на девушек было надето украшений, мне казалось, что еще немного, и я ослепну от блеска драгоценных камней. И только я собралась более внимательно присмотреться к претенденткам, как от этого занятия отвлек звук фанфар, а после звучный голос глашатой известил о появлении владыки. Мне было любопытно посмотреть, что это за человек. Нет, вернее будет дракон, ведь именно у него мне предстоит просить помощи в поимке зверя. Место для обзора было выгодное и только благодаря тому, что меня сопровождал Дариил. И тут вошел он. Вы когда-нибудь чувствовали себя пылинкой? Нет? а я сейчас ощутила. Его энергия была настолько мощной и неоспоримой, что, казалось, она заполняла все пространство. Я ощущала каждой клеточкой своего тела, что он мощь, он сила, а мы все незначительная пыль на его пути. Ноги сами подкашивались, хотелось упасть ниц перед ним в знак признания его превосходства над нами. Не знаю, каким чудом мне удалось устоять на ногах, возможно, только благодаря тому, что я держалась за дарила. Невероятное чувство восхищения переполняло меня. Его образ олицетворял что-то недостижимое, на что и смотреть не смеешь. Спросите, красив ли он? Отвечу, да. Но его красота другая, не та, к которой мы привыкли. И пока я восхищалась владыкой, он поднялся на возвышение, где находился его трон. Дал знак глашатую кивком головы, чтобы тот продолжал. Тот тут же начал рассказывать о том, что ожидает сегодня претенденток, и только после этого я смогла перевести дух. «И как я у него буду просить о помощи?» — задалась я вопросом потому что не могла и представить, как посмею с ним заговорить. «Как тебе, Азерот?» — ехидно спросил Дарил. «Не честно ответила ему. И тут в наш разговор влез еще один мужчина. «Умная девочка. Но раз ты поняла, что он не для тебя, может, на меня обратишь свой взор?» И только я хотела ему ответить, чтобы на меня он времени не тратил, как меня словно окатило волной ярости. Я повернулась в ту сторону, откуда предположительно она шла и пропала. На меня смотрел Азерот. Его взгляд был полон ярости, но это мелочь по сравнению с тем, что произошло далее. Мне показалось, что вокруг все звуки смолкли, и в целом мире нет больше ни души, остались только я и он. Было ощущение, что я стою на краю пропасти, и один только маленький шаг отделяет меня от падения, а он — тот, кто повергнет меня в бездну без сожаления. Нет, больше скажу, он жаждет этого. Он моя боль. Отчаяние, погибель. Тот, из-за кого я потеряю себя окончательно. Вот что я ощутила, смотря в его черные, как сама бездна глаза. Мне стало страшно. По-настоящему, как никогда в жизни. От чувства восхищения не осталось и следа. Животный ужас поглотил меня целиком. Нет, он не дракон, он дьявол воплоти, который... «Жаждет мою душу». «Нет», — мысленно ответила ему, собрав свою волю в кулак. Начала с ним молчаливую борьбу взглядов. И тут почувствовала резкую боль от кольца, да такую, что чуть ли не вскрикнула. В глазах владыки вспыхнул огонь торжества, и я поняла, что пропала. «Не может быть». «Господи, только не это. Только не он. Не могу я быть его парой. Это ошибка, магический сбой. Да я на любые варианты готова согласиться, только бы избежать этой участи. Это не Ревес. Этот дракон опасен, и мы для него никто. Так пыль. А я так не хочу. «Боже, почему он так смотрит на меня?» Неужели он тоже что-то чувствует? А как же реакция на Ревиса? Ошибка? Господи, спаси и сохрани. Я даже согласна на Ревиса, только бы не владыка. Дура, что я несу? Какой Ревис? Помоги, Боже, справиться с заданием «Вернуться домой!» Начала я молчаливую молитву. От этого занятия меня отвлек взволнованный голос Дариила.